Глава 8 Андруша был убежден, что романтика – это удел лентяя и бездельника, того, кому нечем больше заняться. Человеку уже увлеченному любимым делом некогда вздыхать, посвящать себя брачным рефлексиям и озадачиваться небесными подоплеками союза. Поэтому у фанатиков и трудоголиков главный критерий выбора спутницы – это ее согласие. В долгосрочной перспективе ее азарт к уборке, готовке и родам. Но стоит потерять интерес к делу, как тут же легионы гормонов устремляются на поиски впечатлений за границу между мужчиной и женщиной и наоборот. А спор об отсутствии Бога, разве это не дело, во время которого не до романтики? Экстраполируя свои выводы на обстановку, Андруша присек всякую болтовню, отвлекающую Алену от него самого. Он томно задышал и отправил руку на разведку, приобняв девушку. Убедившись, что она не отстраняется, рука вернулась на место, пометив территорию. «Что-то жарко!» Многообещающе пожаловалась гостья. «Жарко, пчерки!» Похоронил драматизм Андруша и проводил взглядом барышню, которая сняла пушистую жилетку и пошла зачем-то относить ее на вешалку в прихожую. Хитрый план Алены раскрылся, когда она, вернувшись, села уже в компьютерное кресло, оградившись от Андруша подлокотниками и его одноместностью. Злой и разочарованный кавалер не сразу сообразил, как быть – возмущаться открытому пренебрежению или мужественно не заметить. Он распростерся на диване, заложил руки за голову и, скорчив мудрую мину, принялся изучать потолок. «Расскажи о впечатлении обо мне, когда первый раз встретились вживую после переписки». «Серьезнее, чем в интернете?» – спросил Андруша, чтобы подвести разговор к нынешнему состоянию дел. «Нифига не серьезнее. А как-то живее, что ли?» До первых встреч мы уже достаточно спокойно и вполне искренне общались по нете. «И вдруг поперла такая стена юмора, которая сразу меня отодвинула от тебя на километр, и я не могла понять, чем это он занимается. Зачем меня отталкивает?» – ответственно подошла к ответу Алена. Тогда я списала это на мандраж первой встречи. Я тоже человек. Потом уже было намного лучше, но я увидела, что мне не показалось. Юмор – это теннисная ракетка или лыжи для слалома, которыми ты отбрасываешь или объезжаешь людей, которые прут голошах галошах по твоим персидским коврам. Только с шуткой это происходит так незаметно и мягко, что человек сразу не соображает, что ты только что вытянул его из своего мира». «Мои ковры сотканы для тебя персидскими котами», – замироточил Андруша. Алена сглотнула сухость во рту. «Это очень красивая фраза. Даже что-то зашебуршилось внутри». Услышав в ее словах знак, парень пододвинулся к спинке дивана и по мужье похлопал по его краю. «Иди ко мне». Кресло заскрипело. Алена степенно огляделась и встала. Она осторожно ступала в сторону дивана. Но количество ее шагов вздумало предательски увеличится в сторону выхода. Девушка прошла мимо, оставив Андрушу наедине с догадками. «Покурить? За жвачкой? В душ? За п... Потирая поджилками, накидывал возможные мотивы хозяин квартиры. Но все цвета радужных предположений смешались в один. Черный. Звуком закрывшейся входной двери. Она просто ушла. Оделась и ушла». Контраст ожидания с реальностью парализовал мозг. Андруша растерялся, словно ему в маршрутке. Передали за проезд со словами «Экетчупа побольше». Придя в себя, молодой человек поскакал вниз по лестнице. За секунду он вырезал себя из квартиры и вставил на крыльцо. Придерживая дверь, Андруша около минуты жадно глотал первобытную тишину предутреннего двора. — Дворами ушла, — плюнул Андруша. В принципе, остатки опьянения позволяли пуститься в поисковые рейты в шлепках по снегу. Но забытый дома ключ от домофона запер путь. «Наверное, Бог меня не любит за то, что я атеист», – поднимался в лифте Андруша и искал объяснение второго провала за вечер. Вскоре ночную глушь лестничной площадки поочередно нарушили ляск, кашель, шарканье и звук виновато закрывшейся двери, которая, как выяснилось, бестолку спешила выпустить хозяина квартиры в догонку. Тем временем Алена сидела на ступеньках этажом выше. Она ковырялась в телефоне и презирала себя за собственное мнение, потому как была против него. Девушка была уверена, надо держать дистанцию до последнего. Ее настроение никогда так не звизгивало от удовольствия при общении с парнем, как когда она играла с Андрушей в обоютную неприязнь, балансируя на грани между дружбой и уже не дружбой, но не переступала, чтобы не разрушить магию периода, когда оба знают, что поддержание этой стены только способ отдалить ее триумфальное падение. Ведь чем дальше, тем грань острее, и тем каждая секунда общения ценнее и раздражительнее. Андруша же своим «иди ко мне» сломал все стены, Выкрикнулась из зала разгадку фокуса и раскрыл конец фильма. Конец предсказуемо неплохой, но сделал это слишком рано. Сегодня она была не готова, а между тем этот визит должен был стать последней серией перед приходом к нему. Осознав себя мнительной динамщицей, Алена тем не менее отложила покаяние до возвращения из отпуска. Удостоверилась, что Андрей основательно вернулся домой и вызвала такси.